Глава семнадцатая. Полное безумие первых дней в новом универе сменилось на привычную рутину. Да, этот вуз заметно отличался от моего бывшего. Преподы были строже, в деканате меньше бардака, с расписанием не возникало проблем. Студенческая жизнь... Да, она была намного насыщеннее. Несметное количество факультативов, кружков и клубов. А еще в этом универе просто культ спорта, а точнее баскетбола, из Архангельского. Он и правда был здесь кем-то вроде обожаемого всеми божества. Не знаю как, но Илья сдержал слово. Мои фотки с Князевым исчезли. Я его даже поблагодарить не успела. На следующий день после нашего разговора Архангельский умотался своей командой в Испанию, и завтра у них финал. Весь универ с ума сошел, ждет только победы. Без Ильи Князев перестал обращать на меня внимание, проходит мимо, иногда, когда настроение хорошее, может даже подмигнуть. Меня и задирать перестали в группе. Не сказать, что за пару недель я стала своей, но в целом все сносно. Как сила в основном с Димой, Ирой и Кариной, так мы и общаемся, но только на парах». Вся моя внеучебная жизнь полностью переместилась в универсум. Там намного интереснее, чем в реале. Сегодня вечером первая дуэль в этом сезоне. Шайтан достал-таки Грея, и они будут драться. Весь универсум сбежится смотреть. Мы с Пылинкой уверены, что Шайтан победит. Он один из лидеров рейтинга сейчас. Больше, чем у него, только у Пророка и Македонского. Парень очень умный, но такой конфликтный. Многих успел задеть, но девчонки от него тают. Наверняка к нему в команду будет очередь, но мы с пылинкой таких побаиваемся. Для того, чтобы спокойно посмотреть сегодня дуэль, я даже поменялась сменами и сейчас шла в общагу. Архангельский, кстати, зря стращал. Нормальные посетители. Никто меня не хейтил и не требовал «принеси, как обычно». Я уже поворачивала за угол здания универа, когда услышала голос старосты. «Алён? Беляева, слышишь меня?» Я обернулась. Карина стояла в метре от меня и заговорщицки улыбалась, скрестив руки на полной груди. «Ага. Случилось что?» «Да ничего такого. Ты уже скоро месяц, как у нас. Меня замдекана про тебя спрашивала. Все нормально?» Я удивилась. «Ну да, конечно». Я рада, что у тебя все хорошо, но дальше будет сложнее. Нагрузка к сессии будет совсем не лайтовой, а ты еще работаешь. Справлюсь, куда денусь. Мне нужна работа. Карина понимающе кивнула. Да, ты говорила, что у родителей своя жизнь это не мое дело, просто. Понимаешь, говори прямо, что случилось-то. Услышав мои слова, староста расслабилась, на пухлых губах появилась улыбка. Я про универсум. Тебе помощь нужна? Вот что угодно ожидала услышать, но только не это. Да я чуть не упала, ей-богу. Откуда? Вопрос сорвался с языка, хотя ответ я и так уже знала. Тонька, кто же еще? Вот уж точно у нее ничего не держится. Хотя я давно уже перестала ей что-то про себя рассказывать. Карина тоже все поняла по моему лицу. Не ругай Самойлову. Это реально круто. «Всего третий курс, да еще психолог. Знаешь, сколько там по нашей специальности попадает?» «Знаю. Поверь, философов еще меньше. Философы пусть сами свои проблемы решают. Я не у них староста. Давай присядем». Карина потянула меня к одной из лавок, которых было много в сквере у университета. Я же пыталась понять, что она хочет и как собирается мне помогать, ведь это запрещено. Как не своему Алику, который через неделю уезжает на стажировку, а я его ём так и не видела. Разговор строго между нами. В отличие от Самойловой я умею держать язык за зубами, Алён. Если ты пройдёшь дальше, попадёшь в команду для нашего факультета, это будет очень важно. Я пока ничего не понимала, но внимательно слушала старосту. «Универсум — отличный проект, и котируется у нас в УЗИ». Наши выпускники создали эту игру, в общем, и ты, и я. Мы можем заработать дополнительные очки, если ты понимаешь, о чем я. Продолжай. У нас, как и в любом ВУЗе, своя система баллов, которая не только на повышенную стипендию влияет. Я, вообще-то, собираюсь после окончания здесь остаться работать. Вряд ли на кафедру пойду преподом, но вот по административной линии, почему нет? Она замолчала, выжидающе смотря на меня. Я старалась сделать непроницаемое лицо, хотя была в полном шоке. «Карина хочет подняться за счет моего участия в универсуме». «И что ты предлагаешь? Помощь извне запрещена правилами игры». Карина махнула рукой, словно отгоняла от лица надоедливую муху. «Я тебя умоляю, но я не говорю тебе нарушать условия универсума. Я готова помогать тебе с учебой, Да тот же курсач по психодиагностике или по психиатрии. У тебя больше будет времени заниматься тем, что действительно важно для таких как мы с тобой универсум чуть ли не единственный билет наверх последнюю фразу она сказала непривычно зло я удивилась карина девочка на позитиве даже когда хочется плакать, но сейчас ее будто прорвала. я проследила за ее взглядом и кажется все поняла в черную представительскую иномарку садилась дина князева я эту машину часто видела. На ней сестра Виктора приезжает и уезжает из универа. Никогда не задерживается после пар, насколько я знаю. «Она тебе не нравится, Карин?» «Я что, парень, чтобы на неё облизываться?» «Да сними с неё брюлики, шмотки и умой хорошенько. Так такая же, как мы с тобой будет. Но гонору...» «У меня подружка с ней в одной группе учится», — говорит Князева, едва здоровается со всеми и никогда, прикинь, ни разу ни на одну тусу с группой не ходила. Ну да, не ее уровень, испачкаться боится. Да на ней сегодня платье, как у моей матери, годовая зарплата. Я задумчиво смотрела на отъезжающую машину. Ничего одиозного или скандального про Князеву я не слышала, но, как и другие девчонки, дочку вице-губера я недолюбливала. Она выглядела еще более надменной, чем ее братан я вообще казался намного проще, чем его сестра. А где ни на кривой козе не подъедешь?» «Да и у меня была еще одна причина не любить князеву. Слушай, а она встречается с кем-то? Я не видела ее ни с кем, только в компании брата». Карина поджала губы и нервно постучала пальцами по деревянному сиденью. «Слушай, я не люблю сплетни». Но в прошлом году кое-кто видел, как утром Князева выходила вместе с Архангельским из дома, где он живет. Она ночевала с ним, понимаешь? Я сделала вид, что копаюсь в телефоне. На самом деле просто не хотела, чтобы Карина увидела мое лицо. Хотя чего тут переживать? Самый популярный парень универа и самая красивая девушка универа. Что может быть естественнее и логичнее? Так они встречаются? Да кто их знает? Архангельский очень закрытый чувак. Одиночка. Сам по себе друзей нет. У него тут полунивера фанатов, но толком про него никто ничего не знает. Но вроде как князь собирался набить Илюхе морду за сестру, но потом как-то экстренно сам на неделю куда-то слился. Говорят, морду набили Витюши. Они и раньше друг друга недолюбливали, а потом... Да и черт с ними. У них все давно схвачено. Будущее давно решено. Архангельский тоже из состоятельной семьи. «Не знаю, говорят, что он сирота. Он к нам после первого курса перевёлся. Вроде как стипендию крутую получил, на которую жить можно. Но ему точно не нужно задрать в том же универсуме, чтобы обеспечить свое будущее. Его с руками оторвут, да и не пустят его в игру. Почему это?» Карина смахнула пожелтевший лист с рукава своей куртки. Илья принимал участие в разработке универсума, когда проект только создавался. Он же айтишник. Вот его и позвали как шибко талантливого. Ему нельзя играть. Да и смысл. Он и так любую стажировку получит при желании. В этом году должен был в Штаты уехать на год, но не уехал. Отказался. А таким, как князевы, папа-губернатор теплое место тоже давно приготовил. Я согласно кивнула. За эти недели я успела начитаться разного на форуме универсума и поняла, что действительно этот мега-крутой проект для тех, кто не может сам получить доступ к дорогому зарубежному образованию и к стажировкам в топовых компаниях. Программы универсума очень хорошие, но они уникальные. Если у тебя есть деньги, ты сможешь учиться где угодно. Тебе не нужно, как выразилась Карина, драть зад ну так что скажешь согласна от помощи не откажусь если понадобится спасибо карин но ты понимаешь не факт что я у тебя больше четырех тысяч баллов после десяти заданий это отличный результат если так будешь идти точно попадешь к кому нибудь в команду есть кто на примете да так приглядываюсь я даже не стала спрашивать откуда староста все знает Надо сдружиться с топами рейтинга. Целься в первую десятку. Постарайся всем понравиться. Карина встала со скамейки, поправила свою куртку и отряхнула джинсы. Да, наша с ней одежда разительно отличалась от того, в чем ходит та же Дина. В рваных джинсах и толстовке дочка вице-губернатора никогда не появлялась. Ну, раз договорились, тогда на связи. И не стесняйся, если нужна помощь. Пока шла в общагу, размышляя о нашем разговоре, все больше убеждала себя в том, что Карина не сама все придумала. Факультету, видимо, пойдет в копилку, если одна из их студенток засветится в популярном проекте. Обалдеть, если моя догадка верна. Но переживала я не только из-за учебы. Если Архангельскому нравятся такие, как Дина Князева, то туда ему и дорога. И нечего каждый раз встревать у меня перед глазами. С Князем я сама разберусь. Если надо будет. Ты что такая хмурая? Тонька лежала с учебником на кровати и удивленно поглядывала на меня. Я не стала ей ничего говорить. Мы с ней так и не стали подругами. Так, соседками, не более того. Я едва успела сделать домашку, как увидела на телефоне знакомый значок. Мобильный вспыхнул, и тут же погас. Батарея под ноль разрядилась. Я тут же подключила телефон к сети. «Ста даст. «Ты уже готова? Сделала домашку?» «Клубокорядны». «Ага». Стадаст. даст». «Супер, я тоже. Болеем за шайтана? Он хоть и без башни, но прикольный». «Клубокорядны». «Согласна». «Я хотела добавить, что Грейм мне совсем не нравится, но не успела. У меня исчез интернет. Первый раз за все время учёбы здесь. Я истерично нажимала на сеть, но она умерла. Нет, почему именно сейчас? Похоже, электричество вырубили. Тонька стояла у плиты и расстроенно смотрела на пельмени, которые она только что поставила варить. Я громко застонала. «У меня игра, как так? Интернета тоже нет». Зайти с телефона в универсум я тоже не могла, слишком мало заряда. От бессилия на глазах наворачивались слезы. Первая дуэль, я ее пропущу. А если было задание... Сеть вернулась только через полчаса. Я быстро зашла в игру и увидела десятки непрочитанных сообщений от пылинки. Похоже, она серьезно испугалась, что со мной что-то случилось. Мне стало даже приятно. Обо мне мало кто беспокоится. Я поймала себя на мысли, что со стадаст я общаюсь намного больше, чем с Тоней или даже с Кариной. В онлайне можно быть более открытой и свободной. Глубоко Сёк, просто отрубили инэты и свет. Как дуэль. Шайтан порвал серого стадаст. Сухую, три-ноль по раундам. Разобрался с ним за три минуты. Никакой интриги, зато красиво. Я довольно улыбнулась. Шайтан ведет себя как классический плохой парень, но в нем точно есть обаяние. На днях он четко поставил на место какое-то хамло, которое полезло ко мне на форуме. А тут появился рогатый друг с красной злобной рожей. «Так, еще кто-то мне пишет». Я кликнула на светящуюся иконку. Ого, глазам не верю. Ко мне в личку постучался сам Македонский, номер два нашего рейтинга. «Simply the great». «Привет, клубок. Хочешь ко мне в команду?» От волнения у меня в горле пересохло. Я быстро тапнула. «Клубок Ариадны». «Да». «Конечно».